Глава 11. В следующую неделю Василиса фактически не смыкала глаз. Они с Антониной и родственниками почившей Тамары взяли на себя скорбные обязанности. Отец Тоси и Вася еще пребывал в глубоком шоке, хоть и начал вроде прислушиваться к их словам, что при жутком выборе жители умереть львиная доля ответственности лежит на самом человеке, принимающем решение. Оставлять Николая Сергеевича наедине с собой и своими нелегкими думами дочерям было очень страшно, и сестры дежурили на его даче по очереди. Наконец Антонина не выдержала и сказала Василисе, «Немедленно уезжай куда-нибудь». «С чего ты вдруг меня гонишь?» — обиделась-то. «Ты себя в зеркале видела?» «Что с тобой происходит? На тебя смотреть страшно. Ты вообще спишь?» «Нет». «Но это временно, просто некогда». — Конечно. Ищи себе отговорки, — возмутилась Тося. Некогда ей спать, видите ли. Не слышала ничего более глупого за всю свою жизнь. С лица осунулась, одежда висит. Такое чувство, что еще немного я и сестру потеряю. Немедленно поезжай куда-нибудь в отпуск. А за отца не беспокойся. Я взяла две недели за свой счет и поживу с ним. Присмотрю, так сказать. Василиса обрадовалась предложению сестры, так как, если честно, на самом деле чувствовала себя паршиво. Сказывались и огнестрельные ранения, и нервный стресс, и повторные допросы у следователя, и переживания за отца и так далее. Но больше всего она хотела сбежать от господина Лаврикова Кирилл Юрьевича. Тот же ее словно преследовал. Ждал у дома утром и вечером, звонил по 20 раз на дню. Она даже перестала отвечать на его вызовы. Так Кирилл Юрич начал звонить с разных телефонов, и ей приходилось брать трубку. Не забыл детектив и своего обещания обеспечить ей отдых. «Не хочешь общаться со мной? Просто приезжай в турфирму, о которой я тебе говорил, и выбери то, что сочтешь для себя приемлемым», — попросил ее Кирилл. Василиса, всегда отвечавшая твердым отказом, на сей раз смягчилась и взяла визитку. Кстати, Кирилл тоже выглядел не лучшим образом, был осунувшимся и явно уставшим. «Зря я ему не разрешила прийти на похороны. Они же с Тамарой были близки. Потом и любила его, да еще как сильно». Но, может, Кирилла страдает, однако я не могла ему позволить явиться из-за отца. Папе и так досталось, думала Вася. Темно-синие глаза Кирилла стали из-за переживаний еще красивее, темнее и взгляд еще глубже. Казалось, что их взгляд проникал прямо в ее сердце, оно плавилось. И вот, чтобы собрать этот размягченный кусочек воска во что-то, снова напоминающее сердце, Василиса и захотела действительно уехать куда-нибудь, причем как можно дальше». Она чувствовала, что измотана и физически, и психически, но бежала не потому. Вася бежала от Кирилла, от страшного чувства все страсти, которая охватывала ее целиком и полностью при виде этого мужчины. К тому же он уже сыграл роковую роль в судьбе ее семьи, и ей не хотелось стать еще одним мотыльком, сгоревшим в огне его магнетизма. Поэтому ясным августовским днем Василиса вошла в офис туристической компании «Пелагея», Почему из всех туристических фирм Москвы была выбрана именно это, она не смогла бы объяснить. Просто визитка оказалась у нее в кармане, и там даже была указана контактная информация одного из менеджеров. А это сразу как-то располагало, чтобы не идти без лика, неизвестно к кому. Единственное, что напрягало Василису с самого утра, так это природный катаклизм, навалившийся на город. По-другому это явление трудно было назвать. Уже с утра столбик уличного термометра в буквальном смысле взбесился, словно решил перевыполнить план за все лето сразу. Духота стояла страшная, не наблюдалось ни одного движения листвы на деревьях, ничего. Кожа покрывалась липким потом сразу же после принятия душа, даже если вода была холодной. В такой атмосфере, да еще в мегаполисе становилось опасно жить — Все газообразные продукты и отходы жизнедеятельности людей, машин и заводов встали в воздухе, удушливой стеной, облепившей тело. Люди, оставшиеся в Москве, скорбели над тем, что были столь недальновидны, не взяли именно на этот период времени отпуска и не купили тур, желательно на Северный полюс или в Антарктиду. В метро пассажиры теряли сознание, в магазинах покупатели кучковались в отделах с кондиционерами, в кафе посетители сидели под пропеллерами, гоняющими душный воздух, держа в руках стаканы с прохладительными напитками, которые мгновенно превращались в противное теплое пойло. Дикая природа отреагировала на катаклизм по-своему. На улицах не было видно ни кошек, ни собак. Голуби и так-то неторопливые птицы очень лениво склевывали попавший в поле их зрения корм, Мухи и те сверх лениво ползали по подоконникам многоэтажек. Судя по обстановке, фирма весьма процветала, и здесь было очень приятно находиться, внутри во всю мощь работал кондиционер. Василиса, наконец, вздохнула с облегчением, а ее горячая кожа восприняла окружающую прохладу как лекарство. Одета она была соответственно, коротенькая джинсовая юбчонка, топ на тончайших лямках и босоножки на ногах – Тонкая подошва подвязывалась к ногам двумя шнурочками, но даже с такими завязочками коже было неприятно соприкасаться. Светлые волосы девушка собрала в пучок, на лице не наблюдалось никакой косметики. В такую жару она все равно потекла. Василиса сразу же столкнулась глазами с женщиной лет под сорок, очень привлекательной и очень ухоженной. Одета та была в черную, почти неприлично короткую юбку, открывавшую загорелые с фигуристыми сильными икрами ноги, в тончайших чулках и белую блузку. Последняя, по идее, должна была символизировать профессиональную униформу, но сейчас, расстегнутая фактически до пупа и с закатанными рукавами, она больше напоминала одеяние персонажа-учительницы со взрослых сайтов. Белоснежная нитка жемчуга на длинной шее, красная помада и красный лак на ногтях дополняли образ этой женщины-вамп. Василиса залюбовалась стильной штучкой, обратилась к ней с вопросом. «Извините, а с кем я могу...» В данный момент свободно я, присаживайтесь, пожалуйста, улыбнулась Та. Затем грациозно выпрямила своей свой модельный рост, обогнула стол, показав во всей красе длинные ноги и тонкую талию, придвинула к Василисе мягкий стул на колесиках. На груди у дамы был Бейджик с надписью Виктория Павловна. Спасибо. Вася села, уже комплексуя перед очень красивой женщиной, которая была не намного ее старше, а выглядела очень сексуально. при том, что Василиса напоминала сейчас подростка, вернувшегося с пляжа. Понятно, что выглядеть так работнице турфирмы стоило большого труда, требовались частые посещения тренажерного зала, долгие посиделки в салонах красоты и так далее, но результат показывал, что все усилия были явно не напрасны. Менеджер уселась на свое место за столом напротив, грациозно закинув ногу на ногу, потом застегнула одну пуговку на своей блузке и снова улыбнулась. Зубы ее были такими же белоснежными, как и нитка жемчуга на шее. Глаза красотки были идеально тонко подведены, а прическа безупречна. Милированные волосы очень шли, и ни один волосок не выбивался из прически даже от легкого ветерка, который создавал кондиционер. Да, определённо эта женщина завораживала. «Хотите отдохнуть?» «Какая проницательность!» — начала внутренне вредничать Вася. «Да, вы молодец». «Прийти по такому пеклу уже полшага к отдыху». «Вы выбрали для себя нечто определенное, или я могу что-нибудь порекомендовать?» Менеджер выдрузила на свой прямой нос очки, модной оправе и включила компьютер. «Я...» Мысли в голове Василисы, съежившиеся от жары на улице, еще не расправились в прохладном кондиционированном воздухе. «Наверное, хотите окунуться в лазурно-голубые волны океана». Теплый песок, приятно обдувающий ветерок, чистая вода, разноцветные до безумия красивые рыбки, плывущие рядом с вами и под вами. — Так? — лукаво улыбнулась красотка. — Прям в точку! — ответила Василиса, про себя подумала. — Почему-то она не предложила мне отпуск в какой-нибудь европейской стране с экскурсиями по музеям и посещениями театров. «Наверное, я и вправду, как отметила сестра, настолько плохо выгляжу, что иного, кроме такого вот отпуска в шезлонге, мне предложить не могут». «Все мы немножко психологи», — подбегнула Вася менеджер. «А в той обстановке, в какой сейчас живут москвичи, люди только и думают о морской прохладе и безлюдном месте». «Да уж», — согласилась Василиса. «Могу предложить экзотику. Гуа, Таиланд. Как вы на это смотрите?» «Там такая шикарная растительность, такие сочные краски и прохлада в тени. Заметьте, я не рекомендую вам сейчас Египет. Уж слишком пустынно, жарко, и слишком красные лица возвращаются оттуда», — хохотнула женщина. «Могу предложить шикарнейшие курорты в Турции, где вы отдохнете по полной программе и восстановите свои силы. Есть программы, включающие уход за телом и лицом, релакс-программы». «Точно, со мной что-то не так», — занервничала Василиса, — не успевшая вставить и слово, нескончаемую болтовню гламурной красотки. «Я... А если вы или ваш друг, так сказать, спонсор, обладаете денежными средствами, то вообще могу отправить вас в рай?» «Вот уж не дай бог», — подумала Вася. «Мальдивы, Канары, Таити, еще много не столь громких и раскрученных мест, но люди там способны почувствовать себя заново рожденными. Ой, что же я все болтаю болтаю». «Для начала скажите, сколько человек едет в поездку?» «Я одна», — ответила Василиса, и едва ли ей почудилось, как еле заметно дернулась тонкая выщипанная бровь женщины. «Еще бы!» «Срывался главный пункт всей речи — спонсор. Соответственно, и все дорогие местечки с раем на земле». «Одна». «Ну, хорошо. Да». Надо отдохнуть от всего и всех, восстановиться, набраться сил. Конечно, нужно ехать только одной. А там и познакомитесь с кем-нибудь. Сотрудница турфирмы несколько брезгливо коснулась взглядом худых, бледных ног клиентки и сделала свой вывод, исходя из ее недорогой одежды и отсутствия лоска. «Ну что, останавливаемся на Турции?» Подняла она на Василису уже не столь дружелюбный взгляд карих глаз. «Па! По... Как она меня сейчас в турции это опустила!» «Мол, ни Мальдивы, ни Шри-Ланку не потяну!» Усмехнулась про себя Василиса. Ситуация начала уже забавлять. «А может, что-нибудь по России?» Спросила она. «По России!» Голос женщины стал тоньше и противнее. На нее это слово произвело эффект ведра с холодной водой. турми по России у нас другой менеджер вообще-то занимается. «Кстати, я хотела бы пообщаться с Викторией Павловной Рязановой», — наконец-то вспомнила Василиса о надписи на визитке. «Это я», — совсем другим тоном произнесла женщина. «Надо же, как я удачно попала. Мне вас рекомендовали», — удивилась Василиса. «Ну, так что у вас есть по России?» Виктория Павловна с самым скучающим видом застучала по клавишам. «Россия». Анапа? В Сочи? Минеральные воды? А что, тоже курорт? Ну, хорошую же стерву подсунул мне Кирилл. Ничего себе, менеджер по туризму. Одни нули в глазах. Еще немного, и я без отдыха останусь или поеду в какую-нибудь деревню Гадюкина. Надо спасать ситуацию, решила Василиса и обратилась к женщине. Понимаете, Виктория Павловна, в материальном плане женщина, я не бедная. Могла бы позволить себе пожить и в сан с месяцок в самом крутом отеле, но другое дело, не могу по некоторым причинам. А Василиса с присущей ей наблюдательностью сразу же отметила блеснувший в больших каре глазах оконек интереса. «Да? А почему? Вы такая патриотка отдыха в России?» «Я не выездная», — честно ответила Василиса, Из-под загара Виктория Павловна заметно проступила бледность. «Не выездная?» «А что с вами? То есть, что не так? Вы находитесь под следствием? Не выплатили кредит?» Василисе хотелось ответить, что является злостной неплательщицей элементов, но она сказала правду. «Я работала в таких закрытых учреждениях, что выезд куда-нибудь за рубеж для меня непозволителен, хотя бы с целью собственной безопасности». М -м, «Вот оно что!» — с облегчением выдохнула Виктория Павловна. «А то уж я испугалась. Неужели не невыездное еще есть наше время?» «Уже значительно меньше, но все же встречается, кивнула Вася. «Но вы можете им предложить мне самый лучший отель для отдыха, например, в Кисловодске? Есть там что-нибудь приличное? Цена меня не волнует. Что-то в она, и Сучьи совсем не хочу». «Да, да, конечно. Есть отличные отели на самом современном уровне. Могу порекомендовать замечательный оздоровительный комплекс «Сатурн». Ультрамодный, стильный, с хорошим питанием. И уровень сервиса там нормальный». «Аквапарк на территории, бассейн с минеральной водой, э, галерея с минеральными водами, территория красивая, могу фото вам найти». «Я верю», — отказалась Василиса. «И самое примечательное, там приличный контингент отдыхающих», — снова заулыбалась Виктория Павловна. «А бывает неприлично», — удивилась Вася. «Ну, я имею в виду, что важные люди, думающие только о лечении, ну, какие-нибудь пенсионеры вам в соседях не нужны». Всё-таки вы молодая и интересная женщина, вам их общество будет неинтересно. А этот комплекс любят и молодежь, и люди нашего возраста, приезжающие не только лечиться, но и отдыхать. Вы понимаете меня? Все, решено, вы едете в Сатурн. В полосе, то есть на курорте, который вы выбрали, это лучшее место. Э, кстати, там есть элитный корпус всего на четыре номера люкс. Э, правда, дороговато. Еще раз повторяю, стоимость для меня не важна, подбодрила сотрудницу Вася. «Хорошо. Сейчас посмотрю, свободны ли люксы. Вам с какого числа надо?» «Как можно скорее», — ответила Василиса. «Окей. Они дорогие и бывают невостребованы». «Да. Один свободен, другой освобождается через два дня». «А что с билетами?» «Билеты имеются в наличии всегда», — заверил Виктория Павловна. «Даже если возникает заминка, у нас есть человек, который всегда поможет». «Ну, так когда?» — Только мне только вещи собрать и в путь, — улыбнулась Василиса, которая внезапно остро захотела тронуться в этот самый путь. — Тогда завтра? — вопросительно посмотрела на нее Виктория Павловна. — По горячей путевке? — Идет. — Я бронирую. — А оплата? — Василиса открыла кожаную сумку и достала из кошелька кредитную карту. — Принимаем. — намотнула головой Виктория Павловна и погрузилась в оформление документов и проведение оплаты. Когда почти все было завершено, она украдкой посмотрела на посетительницу. И все-таки странно. Что именно? Ну, я бы поняла еще, если бы за границу не выпускали умудренного опытом и убиленного сединами мужчину, какого-нибудь физика ядерщика а тут миниатюрная хрупкая девушка. А что я такого должна была сделать, чтобы меня не выпускали за рубеж? рассмеялась Василиса. И тут ее, что называется, прорвало. Она наклонилась поближе к ухоженной даме и самым серьезным видом произнесла. «Работа у спецслужб праздная. Кто-то расщепляет атом, составляет секретные программы, а кто-нибудь занят иным. Я соблазняла шпионов разных стран, и они в постели открывали мне все свои секреты. Эх, сколько их у меня было! А сколько всего я знаю!» Глубокомысленно протянула Вася и, не удержавшись, прыснула. «Да шучу!» «Можете не верить, но перед вами именно физик и математик, а еще разработчица секретных компьютерных программ». Василиса очень забавляла совершенно ошалевшее лицо дамы. «Потрясающе!» — явно успокоилась Виктория Павловна. «Разыграли вы меня. Я уж и вправду думала, что вы... ну...» Большие красивые глаза женщины с сомнением скользнули по фигуре Василисы, а потом она облегченно вздохнула. Подумала, что не с моими внешними данными профессионально заниматься соблазнением. Усмехнулась про себя Василиса и развернула конфетку, предлагавшуюся посетителям в розовой вазочке. Вот у нее явно бы получилось. «Можно у вас поинтересоваться?» — невинно поклопала глазами Виктория Павловна. «Ой, чай, кофе?» «Спасибо, я не хочу», — мило улыбнулась Василиса. «Тогда вопрос. Слушаю», — подбодрила Вася. «Я пропустила один интересный момент в нашем разговоре. Вам кто-то рекомендовал обратиться ко мне? Может, вам полагается скидка?» Силиконовые губы Виктории Павловны открылись, являя миру явно искусственные белоснежные зубы. «А, — теперь вздохнула Василиса, — рекомендовал мне вас Кирилл Юрьевич Лавриков». По изменившемуся лицу дамы Василиса сразу же поняла, что сболтнула лишнее — только не понимала, что именно. «Кирилл?» — икнула дама. «Он?» «А... Ой, а что же это я? У красотки даже волосы встали дыбом, и вообще во внешнем облике наметились явный беспорядок, хаос и катастрофа». «Ничего себе порекомендовал! Может, я зря сказала, что от него подумала Вася, что я озвучила вслух». «Что вы, что вы?» — забеспокоилась Виктория Павловна. Я очень хорошо его знаю. Он мой друг. О, очень хороший друг. Теперь Василиса почувствовала острый укол в сердце. — Ну, не может быть. Он прислал меня к своей любовнице? Бывшей или нынешней, уж не знаю. Какой ужас, а? Как я сейчас выгляжу в ее глазах? Как его нынешняя подружка? Что он с нами с бабами делает, а? Почему вообще такое влияние на женский пол имеет? Ну, глаза, ну, улыбка. Может, мы и вправду дуры, Вошла в своеобразное откровение сама собой Вася. «Кирилл сказал, что от него придет девушка, и попросил меня предложить ей лучший отдых на свете. Но почему же вы мне сразу-то не сказали?» Румянец у еще не возвращался на щеки Виктории Палны. «Я же не знала, что у вас такая установка», — пожала плечами Вася. «Ойли, вы же его подруга». «У Кирилла много подруг». У Виктории Палны при этих словах даже зрачки сузились. «Могла бы мне этого и не говорить», — промелькнула мысль у Васи. Вот дела и выдала себя. Сразу понятно, что красотку что-то связывает с Кириллом, причем явно не дружба. «Что же он сам не пришел с вами?» — еще больше озлобилась Виктория Павловна. «Кирилл Юрьевич очень занят», — пыталась держать субординацию Василиса. «У него сейчас траур по одной из своих знакомых. Вы правы, у него много приятельниц, таких, как мы с вами. Ну, вы понимаете». «Чего?» Виктория Павловна снова расстегнула ворот блузки. «Женщина покончила жизнь самоубийством от неразделенной любви к нему», — пояснила Вася. Выражение лица Виктории в данный момент напоминало заставку на мониторе компьютера с надписью «Game Over». «Я понимаю, это как никто другой. Я ведь до сих пор...» «Что, хотите умереть?» — вежливо поинтересовалась Василиса. Не могу найти мужчину, способного заставить меня забыть Кирилла. Его нельзя не любить. Думаю, вы меня понимаете. Счастливо будет так, кто получит его надолго. Красавица замолчала. Взгляд устремился не то куда-то вдаль, не то наоборот, внутрь себя. Женщина, кажется, ударилась в воспоминания. Василиса вздохнула, ей вдаваться в подобные воспоминания было ни к чему, поскольку таковых просто не было. Вы оформите мне путевку? «Не вините себя ни в чем. Кирилл Юрьевич не знал, что я не могу ездить за границу, так что вы все правильно сделали». «Как же?» «Правильно», — поджала пухлую губку Виктория. «Кирилл строго-настрого запретил мне брать с вас деньги, сказал, что сам за вас заплатит». «Ах, вот оно что!» — удивилась и ужаснулась одновременно Василиса. «Он убьет меня, если узнает, что я с вас взяла деньги». «Ну что же вы сразу не признали, что от Кирилла... Извините, от Кирилла Юрьевича?» Виктория Павловна явно встревожилась. «Вы не печальтесь и не волнуйтесь. Дело в том, что Кирилл Юрьевич плохо меня знает, если не сказать, что совсем не знает. Я бы никогда не приняла от него такой подарок. Он мне ничем не обязан и вовсе не должен платить за мой отпуск. Я в состоянии сделать это сама. Оформляйте путевку!» Решительно тряхнула головой Вася. Виктория Павловна вздрогнула. «Да, да, конечно. Только мне надо дождаться подтверждения в наличии места санатория». Оно обязательно будет, только я не знаю, когда. Давайте поступим так. Завтра наш курьер вам прямо к поезду Москва-Кисловодск принесет билеты и туристическую путевку идет. Д даже не думайте, что придете на вокзал и будете стоять на перроне с вещами. Нет, мы не подводим своих клиентов, у нас очень солидная фирма. Поезд отправляется в 9 вечера. В половине девятого наш курьер подойдет к информационному табло, поможет вам найти вагон и поднесет вещи». «Конечно, вы можете у нас дождаться путевки и билетов, но потеряете много времени. А вам бы лучше собрать чемоданы и уладить все дела перед отпуском». «Ну что ж, вы правы. Жаль, тратить время зря. Я буду ждать завтра на вокзале». Василиса попрощалась и направилась к выходу. «А у вас с Кириллом Юрьевичем серьезно?» «Совсем не по теме», — спросила Виктория Павловна Е вслед. «С Кириллом? Хм? У меня с ним ничего нет». «Не хотите сказать правду?» — обиделась дама. «Я сказала именно правду», — пожала плечами Вася. «А если бы до конца честной, то не знаю. Может, меня бы и не выпустили сейчас за границу, даже если бы я была выездная. Дело в том, что я прибила пару своих мужей, бывших, и в данный момент нахожусь под следствием. Пока!» Василиса помахала ручкой снова окаменевшей Виктории Павловне и покинула офис туристической фирмы, изрядно облегчив свою кредитную карточку, но ни на минуту об этом не жалея.